Анна. Они всего лишь высовываются из окна вместе, говорит Маша и похоже не верит даже самой себе. Пытаюсь взять тебя в руки, натягивая улыбку. Я пошла внутрь. Маша с Димой кивают и плетутся за мной. Слышь, Солнцева, ты что завелась-то? Пытается ободрить меня Калинин. «Все нормально, увидишь сейчас своего суслика, суриката. Подсказываю я, вспоминая старое Машкино прозвище. Ладно, можете не ждать меня здесь. Погуляйте, отдохните, буду на связи. О'кей, говорит Дима, закуривая. Заправляю футболку в шорты, надеваю очки и с уверенным видом подхожу к двери отеля. Документы, пожалуйста, тянет ко мне свои лапы здоровенный тип в костюме. Останавливаюсь, смотрю на него снизу вверх отградившим мне дорогу бугай вряд ли отступит. Ладно. На, протягиваю паспорт. У вас бронь? Хмурится он и возвращает документ. Сегодня вход только для постояльцев и их гостей. Может, у вас есть аккредитация на фестиваль? "Кусти меня, а?" опускаю плечи, делаю жалобный вид. Мне очень надо. «Соображение безопасности. Мужчина разводит руки. Не могу. Как можно тогда снять номер или типа того? Он наклоняется ко мне и хитро улыбается. Посмотреть на своих кумиров вы сможете завтра на фестивале, а сейчас до свидания. Вот так, да? усмехается. <смех> <смех> да. Опирая руки в бока, принимаю воинственную позу. Да ты знаешь, кто мой дядька? <смех> матушкин братуха? спрашивает Бугай, едва сдерживая смех. Чуть не сдаюсь с досады. Блин, вы тоже этот ролик в Ютубе смотрели, да? Именно? Значит, не пустите? Нет. Вопрос жизни и смерти, молю я. Девушка, шли бы вы, пока я полицию не вызвал. Злюсь, показываю ему фак и топаю обратно. Машка с Димой все еще стоят через дорогу. Не пускают, спрашивает Калинин. Не а? Хочешь, попробую договориться? Правда? Ага. Он тушит окурок, выбрасывает в урну и лёгкой походкой направляется ко входу. Могла бы просто позвонить Пашке, чтобы он вышел, замечает подруга, усаживаясь на скамейку. Но ты же понимаешь, почему я этого не делаю. Хочешь последить? качает головой она. Так, проверить кое-что. Он мой брат, Да ты что? Да, Машка сверлит меня взглядом, и он не такой, я ему доверяю. Прости, мне, наверное, крыша едет. Взбиваю волосы пальцами. Ты права, нужно позвонить ему. Всё, я договорился. Иди. Дима хлопает меня по плечу. Я вздрагиваю. Что? Как? Уже? Недоверчиво оглядываю его и перевожу взгляд на охранника применил свое секретное оружие. Довольно изрекает Калинин, присаживаясь на скамейку рядом с моей подругой. "Обаяние?" он смеется. — "Нет, кошелек. — Ох, прости. Спасибо. Я тебе все верну, обещаю". Складываю руки в молитвенный жест. "Мои друзья самые лучшие, воистину. Но времени целовать их у меня сейчас нет". Разворачиваюсь и бегу к массивной стеклянной двери. Охранник уже смотрит сквозь меня, будто не замечает. Прохожу мимо, дергаю за ручку и не удерживаюсь от того, чтобы показать ему язык. Вот так тебе. Я своего всегда добиваюсь. И проскальзываю внутрь отеля. Обхожу толпу людей возле ресепшена, бросаю короткий взгляд на план эвакуации, поворачиваю и поднимаюсь по ступеням на второй этаж. Там много людей, а у лестницы стоит несколько человек охраны. Двигаясь, как ни в чем не бывало, в сторону коридора, прикидывая в уме, где же находится тот номер, из которого выглядывал Пашка с этой с этой шваброй. Ну, не такая уж она и тощая, чтобы ее шваброй обзывать, надо это признать, и суповой набор у нее в наличии. Ну, блин, добрых слов у меня для нее уже не хватает. Поворачиваю в правое крыло и останавливаюсь. Слева лифт, возле которого стоит афроамериканец в костюме, явно охранник. И пялятся в свой телефон, в его ушах наушники. Ноги в начищенных до блеска черных туфлях отстукивают ритм какой-то песни. Передо мной длинный коридор, Соображаю, с какой стороны находятся комнаты, которые выходят окнами на проезжую часть. Но мои мысли вдруг прерывают знакомые голоса и смех. В коридоре появляется несколько ребят, и они направляются в мою сторону. Сразу узнаю их, но Пашу почему-то не вижу. А, нет, вижу. Идёт немного поодаль с той самой блондинкой. Красивый. громко говорит она, касаясь его плечом. Выхватываю эти слова из общего шума и в эту же секунду отворачиваюсь к стене. Мне почему-то больше не хочется, чтобы меня заметили. Долегу вдоль стеночки, прячась за спину чернокожего охранника. Тот, к счастью, меня даже не замечает. По мере приближения ребят судорожно соображаю, что мне делать. Не думала, что это будет так унизительно вот так появиться у всех на глазах. Жму силой на кнопку лифта, проскальзываю за спину афроамериканца и почти не дышу. Они уже близко, уже проходят мимо меня, не оборачиваясь. Идут к лестнице, шаги, еще шаги. Когда ты раздевался, говорит женский голос, когда дверцы лифта передо мной почти бесшумно раскрываются. Девушка внутри нажимаю цифру 3, прислоняясь к стене. Я вошла, медленно продолжает она, но дальше я уже не слышу. Двери за мной закрываются. Лифт движется вверх. Думаю, думаю, думаю, По-идиотски вышла, конечно, но простите, как это понимать? Раздевался он перед ней. Нужно все хорошенько обмозговать. Зря я сюда приперлась. Видимо, между ними все таки что-то есть, и мое появление будет совершенно не в тему. Влюбленная дурочка, преодолевшая пару тысяч километров, чтобы нарушить идиллию двух голубков. Нет, нужно вернуться, догнать и потребовать объяснений. Нет, между ними быть ничего не может. Есть ведь я. Ну что делать? Что? Когда двери перед моим лицом раскрываются, слышу шум, голоса. Несколько мужчин переговариваются на английском языке. Осторожно высовываю шею. Слева чисто, справа толпа людей в костюмах с рациями. Выход один, дверь напротив. Или сделать лицо кирпичом и пройти мимо охранников к лестнице? Или поехать вниз? Да, вниз, точно. Но я уже делаю шаг покидаю лифт и нажимаю на ручку двери с табличкой Do not disturb. И та, на удивление, легко поддается. ныряю внутрь. Помещение тихо, значит, номер пуст. Наваливаюсь на дверь. Все, что мне сейчас нужно это умыться и найти что-нибудь бодрящее в холодильнике. Адреналин в крови бурлит. Продвигаюсь осторожно, не хочется нарваться на постояльцев и быть обвиненной в незаконном проникновении. Ого, да это просто королевский люкс. Необъятный, светлый, роскошный. Поднимаю солнцезащитные очки, фиксирую их на макушке, медленно двигаюсь по номеру и вдруг застываю. Как вкопанная, из ванной комнаты, обёрнутый полотенцем вокруг талии, выходит молодой мужчина. Он стряхивает головой. Несколько мокрых светлых прядей падает ему на лицо. Мелкие капельки воды скатываются по шее и скользят по мощной груди, когда он вдруг тоже останавливается, заметив меня, и округляет глаза. Далее на иностранном языке. Какого черта? ты откуда еще взялась?" восклицает он на чистейшем английском, с британским акцентом. "Мамочки, эй, я вызываю охрану, поняла?" Моё сердце стучит где-то в пятках, но отдаётся почему-то даже в ушах. Рот открывается, но не получается произнести ни звука. Мужчина придерживает одной рукой полотенце, другой указывает на меня пальцем. Может, это от страха, я понимаю абсолютно всё, что он говорит. А может, реально что-то помню со школы. Подбираю слова, чтобы ответить. Как у них там, Лондон из the capital of Great Britain? Что там Мне сейчас понадобится явно больше знаний в придачу ко всему природному обаянию. Такого еще нигде не допускали, ни в одной стране. Незнакомец тянется к столу и берет мокрый рукой телефон. Ну, я им покажу. Чокнутые фанатки совсем уже обалдели. Куда в следующий раз залезете мне в штаны? Девушка, отойдите от меня. Испуганно киваю, поднимая руки, словно какая-то преступница, делаю шаг назад и отворачиваюсь, чтобы не пялиться на его голый торс. Взгляд немедленно падает вниз, за окно, на прибрежную полосу. Я сразу узнаю его среди толпы крепких ребят. Пашка отделяется от компании, и идет к воде, когда вдруг невысокая блондинка в коротких шортиках с разбегу запрыгивает к нему на спину. Меня начинает мутить